Глава 54. В самом центре исторической области, что прежде называлось Богемией, к востоку от Праги, на дороге Валомос находится город, уникальность которого позволила ему войти в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Кутна-гора – это старинные живописные лучки, это великолепный кафедральный собор в готическом стиле, Это, наконец, главная местная достопримечательность, совершенно фантастическая косница, ассуарий со сводами и стрельчатыми арками, выложенными из человеческих костей мертвенной белизны. Примечание. Кутна-гора означает «гора монашеской рясы». Согласно преданию, монах, заснув на одном из холмов вблизи горнятских поселков, увидел во сне серебряные слитки – А проснувшись, действительно обнаружил их в указанном во сне месте и накрыл это место своей рясой. В средние века Кутногора стала центром добычи серебра. Конец примечания. В 1237 году Кутнагора и заподозрить не могла, что носит в себе Бациллу истории, которая еще только готовится начать одну из тех своих долгих, жестоких и ироничных глав, Но какие она непревзойденный мастер, главу которой растянется на семь веков. В те времена королем Богемии и Моравии был Вацлав I, сын Прошемысла Отакара I, и принадлежал он к первой славной династии Прошемысловичей, получившей название по имени ее легендарного основателя Прошемысла, крестьянина из села Стадицы. Король был женат на немецкой принцессе Кунигунде, дочери Филиппа Швабского, короля Германии, римского короля, гибелина из грозного рода Гогенштауфенов. Стало быть, в борьбе между сторонниками папы Гвельфами и приверженцами императора Гибелинами Вацлав держал в сторону короны. Если той наносились удары папской курии, то власть короны всякий раз подкреплялась этим союзом. Черный орел на белом щите среди языков пламени на гербе королевства уступил место белому двухвостому льву. Страна хитинилась донжонами, повеяла рыцарским духом. Прага вскоре получит свою староновую синагогу. Примечание. Пражская староновая синагога, самая старая действующая синагога Европы, была построена в 1270 году. Это одно из первых готических зданий в Праге, старейшей из сохранившихся образцов средневековой двухнефовой синагоги. Сначала ее называли «новой» или «большой» синагогой, а нынешнее название появилось в 16 столетии, когда были построены более новые синагоги. Конец примечания. Кут гора пока еще не один из крупнейших городов Европы, а всего лишь горняцкий поселок. И в нем разворачивается сцена, достойная средневекового вестерна. В таверне, где мог бы пьянствовать сам Фальстав, кроме местных жителей присутствует и несколько путешественников. Завсегда пьют и заигрывают со служанками, шлепая их по заднице или хватая за что придется. Усталые путники молча едят. Затесавшиеся сюда воры, сидя перед почти нетронутыми стаканами и наблюдая за происходящим, обдумывают свои темные делишки. За окнами дождь, из соседней конюшни доносится конское ржание. И тут на пороге вырастает седой бородатый старик. Жалкая его одежонка промокла насквозь, башмаки в грязи, с матерчатой шапки струится вода. Новоприбывшего все знают, это местный безумец, живущий в горах, и потому никто не обращает на него внимания. Он садится за стол, велит принести ему выпить, поесть, потом снова выпить, требует, чтобы забили свинью. За соседними столиками смеются, Трактирщик недоверчиво спрашивает, найдется ли у старика чем заплатить. Посетитель не отвечает, но в глазах его вспыхивает огонек торжества. Старик молча достает из запазухи потертый кожаный мешочек, кладет его на стол и принимается медленно развязывать шнурки. Развязав, вынимает из своего кошелька небольшой серый камешек и притворно небрежным жестом передает трактирщику для осмотра. Тот хмурит брови, вертит камешек между пальцами, подносит ближе к свету горящего на стене факела. Внезапно на лице его вспыхивает изумление, и он пятится, явно под впечатлением от увиденного. Хозяин таверны понял, что у него в руках. Просто-напросто самородок серебра.